Ники приобщил нас к последним пискам английской моды образца 1959-60-х годов. Это, наверное, от него пошло увлечение мужскими сорочками с оборками. Помню, он покупал в блуминг ленты для штор и украшал ими рукава. Никто ничего подобного раньше не видел, и все допытывались, где он берет такие классные рубашки. Ники рассказал нам о новом мужском стиле. Короткий итальянский пиджак со строносыми туфлями. И о том, как кокни перемешались с высшим светом, так что в моде теперь творилось полное безумие. Он отмечал, что у нас нет нормальной молодежи, как в Англии. Ребята из подростков сразу превращаются в юных старичков, а у них в 18-19 лет люди еще отрываются по полной. Или только начинают отрываться. В любом случае, это была новая возрастная классификация. Все вместе мы еще ходили в бруклинский Фокс. Я уже давно не был там с Айвеном. Мы вообще не часто с ним теперь виделись, потому что я общался больше с киношниками и литераторами, посещал все эти дыры с Джерардом. Но я не переставал ходить и по галереям, был в курсе того, что происходило в искусстве. Тогда я еще модником не был. Носил простые черные узкие джинсы, вечно заляпанные краской черные ботинки с заостренными носами, и консервативную рубашку под подаренной Джерардом трикотажной курткой Вагнеровского колледжа. Со временем я перенял стиль Уинна, который одним из первых стал носить кожу в садомазо-стиле. Бруклинские девушки тем летом выглядели просто отпадно. Это было лето в стиле Лиз Тейлор в Клеопатре. Длинные темные сияющие волосы, челки, подведенные в египетском стиле глаза. Аналог Гринвич Village в Бруклине находился между 6-й авеню и Flatbush-авеню, населенной преимущественно зубрилами и спортсменами. А за King Highway жили с родителями детки, которые учились в Бруклине, а на выходные ездили в вилледж развлекаться. Это было последнее лето Домотаун-саунда и британского вторжения. На концертах в Фоксе выступали The Roanets, The Shangri-La, «Зе Кингс» и «Малыш Стиви Вандер». Еще мы ходили на Мюрре пока он не стал суперизвестен как американский диск-жокей, который дружит «The Beatles». Отличное было лето. Фолк все еще был в моде. Девушки с длинными челками носили холщовые одежды, ходили в туниках и сандалиях. Теперь мне кажется, что через Клеопатру Фолк стал моднее и симпатичнее и постепенно перерос в геометрический стиль. По крайней мере, тем летом «Фолк» и «Шик» объединились. Президент Кеннеди с Берлинской стены говорил, «Я один из жителей Берлина, и две работницы уже были убиты. Они жили на моей улице, так что я видел, как съезжались полицейские машины. Примечание. Две работницы, так в газетных заголовках называли «Эмили Хоффорд» и «Дженнис Уайли», Девушек, жестоко убитых 28 августа 1963 года, день, когда Мартин Лютер Кинг произнес свою знаменитую «I have a dream» в их съемной квартире на Истсайде. Конец примечания. Еще это было лето перед первой бомбежкой Вьетнама, лето маршей за гражданские права, лето перед тем, как 60-е для меня окончательно съехали с катушек перед тем, как я перенес мастерскую в фабрику на 47-й улице, а везде стали восторженно писать обо мне, как о звезде. А летом 1963 никаких звезд еще не было. На самом деле я только-только купил себе первую 16-миллиметровую камеру «Болекс». Хотя вплоть до 1963-го у меня не было, мысль попробовать себя в любительском кинематографе посещала меня уже давно – наверное, из-за «Д». Его интерес переместился с искусства на кино году в 1960 -м. За пять сотен он умудрился спродюсировать фильм «Воскресенье», снятый его другом, Дэном Дрейзеном. О воскресенье, когда состоялась крупная демонстрация протеста из-за запрета полиции концерта фолк-музыки в Вашингтон-сквер-парке. Он, дескать, привлек бы много социальных типов, в смысле черных и фолк-исполнителей. Это было одно из первых массовых возмущений шестидесятых Д. взял меня в кооператив кинематографистов на показ воскресенья. Во главе кооператива кинематографистов стоял молодой беженец из Литвы по имени Йонас Мекос. Кооператив располагался на чердаке на углу парка авеню и 29-й улицы напротив кафетерия Белмар, где день и ночь дежурили такси. В том же режиме и днем, и ночью проходили кинопоказы в Копе. Йонас прямо там и жил, в одном из углов. Даже признался мне однажды, что спит под столом. Хотя лично мы не были знакомы до 1963 года, я часто бывал и на его показах, и в Чарльз-театре на 12-й Восточной улице, где собирались авангардные кинематографисты, а ночами в кинотеатре на Бликер-стрит.